Глава девятнадцатая. Фокс. «Хочу чистить зубы», — повторила Кьяра. «Давай чистить зубы». «Ну, солнышко», — устало ответила я. «Мы их уже пять раз чистили. Посмотри пока книжку. Я сейчас вернусь». Я усадила ее в кресло у окна и сунула в руки книжку с пищалками, звенелками и прочими наворотами. Фредерика Татьянин подарил. Татьяна притащила эту книжку с победоносным видом. Я не поняла, почему. «Книжка и книжка». Но у Татьяны на лице было такое выражение, словно Фредерика, ей кольцо обручальное вручил. Ага, вручит, как же. Делать ему больше нечего, кроме как на русской тетке с двумя детьми жениться. «Бип», — сказала Кьяра, нажимая на какой-то автомобильчик в книге. Мы были у меня дома, ждали Андрюху, он обещал зайти, забрать Кьяру, я пока решила вынести мусор. Мама его не трогала уже несколько дней. Она вообще на самом деле перестала вести хозяйство. Еду мы ели полуфабрикатную, гладить одежду перестали, за коммунальные услуги я ходила платить, мама просто клала деньги на подзеркальник. Наверное, я бы мучилась от всего этого, если бы у меня Кьяры не было. А с ней я чувствовала себя взрослой, наравне с мамой. И было вроде не так обидно, когда она оставляла мне грязную посуду или ругала меня за то, что я не отследила, что у нас кончился стиральный порошок». В общем, я выгребла два полных мусорных пакета, завязала каждый узлом и потащила к мусоропроводу. Внизу у лестницы стоял Фокс и курил. «Привет», — сказала я. Подвиньте, пожалуйста». Он мне молча кивнул и шагнул в сторону. «Слушай, еще чуть дальше отойди», — вдруг осмелела я. «Я не пройду, у меня два пакета». «Сама не знаю, что на меня нашло. Как будто решила доказать, что я не немая». Фокс хмуро покосился на пакеты и шагнул к стене. «Спасибо», — сказала я, потрясенная тем, что Фокс меня послушался. Ему это дело, видно, тоже не понравилось, потому что он выдохнул в сторону дыма и недовольно спросил. «Но ты чего там, застряла?» «Прости», — сказала я, — но мне не было стыдно. Напротив, я была жутко довольна собой. Дома показала отражение в зеркале язык и тут же прикусила его до крови. Кьяры не было в комнате. «Я чищу зубы». «Детка — Детка! — пробормотала я. — Ты? Я тут! — послышалась из ванной. — Уф! Я уже испугалась! — пробормотала я, хватаясь за ручку. Мне показалось... Я оборвала себя на полусловие. Дверь в ванную была заперта. Я подергала снова. «Чего — Чего? — сердито спросила из-за двери Кьяра. — Я очищу зубы! — Кьяра! Кьярочка! Пожалуйста, открой Лизе дверку! — я старалась говорить спокойно. Удавалось мне это с трудом. У нас в ванной совершенно дебильный замок. Из ручки двери торчит язычок. Повернул его чуть вправо. Запер. Повернул чуть влево. Открыл. Но надо ловить то положение, при котором получается открыть. Задача не для слабых детских пальчиков. Даже папа иногда запирал себя в ванной, и у него не получалось открыть с первого раза. «Дура, дура, идиотка!» — ругала себя я, стоя на коленях под дверью, в надежде прислушиваясь к робким звукам. Киара честно пыталась открыть Лизи дверку. «Я не могу!» — обиженно ответила она. «Я буду зубы чистить!» «Подожди!» — крикнула я, мысленно прикинув последовательность действий Кьяры. «Залезь на пластиковую табуретку, дотянуться до щетки — она высоко, дотянуться до пасты — половину выдавить в рот и отравиться, включить воду...» «Нет, дальше воды мои мысли не потекли. Я вылетела из квартиры, позвонила одним соседям». «Нет никого. Другим. Третьим. Все молчат, словно набрали в рот воды». «Нет, фу, только не воды в рот. Что за дурацкие мысли?» Я выскочил на лестничную площадку. Там еще пахло дымом. «Фокс!» Я нажала на первую попавшуюся кнопку в его крыле и мучительно пыталась вспомнить, как его зовут. Не говорит же «Фокс». «Фокс» — это для фразочек. «Ну чё, Фокс, какие дела?» или «Эй, Фокс, магаз, идем?» то, что называется фан. «А тут-то совсем не фан» и как все-таки его зовут? Саша? Сережа? Ну вообще, не могут нормальные клички друг другу придумать, чтобы люди потом не мучились. Был бы Серым или Саньком, Сашком. И еще у меня все тряслось внутри от страха. А если он откажется помочь? Что тогда? Куда бежать-то? И еще как назло я перед ним выпендривалась сегодня. Зачем? Дверь открылась. Фокс так удивился, увидев меня. Прямо заморгал. «Саша!» — затараторила я. «Ты извини, что отвлекаю, но у меня тут беда, неприятности. Я с девочкой сижу, с сестрой Андрюхи. Ну, Дроботенко, ты же знаешь, но ну, они в двенадцатом доме живут. Ну, ты знаешь, ладно, неважно, она в ванной заперлась. Не в двенадцатом, в моем, в моей квартире. Вот там. Пожалуйста, помоги мне ее открыть». «Сейчас», — сказал он, — «только телефон возьму». «Зачем телефон?» — заорала я, не выдержав. «Поищем мастера, который взламывает дверь», — сказал Фокс спокойно. «Ты иди к ней. Я телефон возьму и догоню. «И я не Саша, я Роман». «Ага», — кивнула я, опешив от его серьезности. Рр. Короче, приходи быстрее, а?» «Мастер». Киара пела. «Пусть бегут неуклюже, пешеходы по луже». Нам с Романом было недопесен. Мы оба смотрели напряженно в сенсорный экран его телефона. Он вышел в инет, искал мастера, чтобы тот приехал и открыл дверь. «А, вот», — пропромотал Фокс. «Запиши. Хотя, ладно, давай скопирую. Так, звоню. Алло, добрый день». «Надо же» и у Фокса может дрожать голос. «У нас тут девочка заперлась в ванной. Да, дверь деревянная. Да. А когда приедет? Да, конечно, адрес есть. Так когда он будет?» «Через полчаса», — сказал Фокс, когда разговор был окончен. «Погоди, а ты чью квартиру назвал?» — опомнилась я. «Опс. Свою», — растерялся Фокс. «Мы стали перезванивать, но было занято. Вот я придурок. Все нормально» проговорила я, хотя вообще была согласна. «Сходи к себе, оставь в двери записку». «Умно», — оценил Фокс. Через пару минут он вернулся. «Знаешь...» «Тихо!» — прошипела я, прислушиваясь. Яра перестала петь». «Малыш, я буду чистить зубы!» — объявила Кьяра и включила воду. «Нет!» — закричала я, подбегая к двери и барабаня по ней изо всех сил. «Выключи воду немедленно!» «Не могу!» «Кьяра, немедленно!» Она начала плакать. Фокс схватил меня за локоть, отвел от двери. «Перестань, ты ее пугаешь!» Я успела поймать испуганный взгляд, который он бросил на дверь. Словно Кьяра была тираннозавром, которого я не пугаю, а дразню тут сырым мясом. Я жутко разозлилась. «А у тебя есть другой способ заставить ее выключить воду, пусть испуганная, зато без воды?» «Я не буду выключать воду!» — ответила Кьяра. «Никогда!» Я похолодела. «Все, Фокс, неси дрель. «Зачем?» «Надо дверь сверлить. Сдурела, ты будешь». «Нет, ты». «Я не буду. Испоганю дверь, твоя мать потом моим счет выставит. А у нас и так денег нет». «Фокс, ты придурок». У меня хлынули слезы, но я быстро вытерла их о плечо. «Ничего она не выставит. А если кьярка захлебнется там?» «Ну, хорошая, ничего с ней не сделается. Мастер уже через двадцать минут будет». Тут Кьяра за дверью закашлялась, я подпрыгнула и схватила Фокса за плечи. «Немедленно принеси дрель! Если она умрет, то...» «Поплюй, дура!» — огрызнул сон и все-таки вышел. Я припала к двери в ванной. «Детка, милая, что там у тебя? Кьяра, чего ты молчишь? Я зубы чищу!» Чуть хрипло ответила она. «Не мешай!» Я села на пол у двери и зажмурилась. — Пожалуйста, если ты меня видишь и слышишь, сделай так, чтобы все было хорошо. — Дрель. Фокс приволок небольшой зеленый чемоданчик. Встал рядом со мной на колени, открыл его. Там была дрель и куча сверл. — У отца на работе, — начал он, не глядя на меня. — Один мужик плохо кулачки зажал. Вот это место. Он показал пальцем на то место, куда вставляется сверло. Кулачки называется. — И что? — Начал сверлить. Сверло вылетело. Выбила ему глаз. «А ты кулачки хорошо зажми». «Макарова». Он поднял голову и мрачно посмотрел на меня. «Макарова, я этого никогда не делал раньше. У нас дома этим занимается отец или дед, если отец в командировке». Фокс посмотрел на дверь. «Я даже не понимаю, где я должен сверлить», — проговорил он с несчастным видом. «Вот тут». Я показала пальцем место у ручки. «Откуда ты знаешь?» Видела, как папа сверлил, у нас тоже только он все делает, но я тогда рядом стояла и запомнила. — А кто у вас заперся, опять она? — Не, никто, просто дверь сама, в комнату. — Ну, покажи где. — Да там сменили уже дверь, Дырище была, ого-го. Мама тогда папе сразу сказала, давай везде замки сменим. А он чего не сменил? Ну, он такой, знаешь, творческий, увлекался все, забывался. — А чего ты в прошедшем времени говоришь, он ушел, что ли, от вас? никуда он не ушел. Слушай, хорош тут время затягивать. Давай зажимай свои кулачки. Сверлить надо тут. Сделаешь дырку и отожмем собачку. А твой отец сверлил точно такую же дверь? — Конечно, — устало сказала я, и... Вдруг я замерла. Из ванной послышались всхлипывания. — Киарочка, что случилось? — Я стирала носочки. А один упал. Не могу его достать. — И не надо! — заорала я, представив, как носочек затыкает сток, вода набирается и... «Отойди от раковины, к Яре, немедленно!» А Фоксу сказала, Или ты сейчас начнешь сверлить, или я включу ее сама и просверлю тебе ногу!» А потом снова к Яре, «Малыш, сядь на пол и жди, к тебе сейчас прилетит пчелка!» «Пчелка!» Наконец Фокс вставил в дрель сверло. Я нашла в кладовке удлинитель, протянула его из кухни в ванную. Фокс встал на одно колено перед дверью. Он и так всегда бледный, а тут просто позеленел от напряжения, вытаращил глаза и закусил губу. Зажмурил один глаз и... «Подожди!» — скомандовала я. Ярочка, не пугайся! Это пчелка летит!» «А где она?» — спросила Кьяра, но тут Фокс, что-то пробормотав, начал сверлить. Послышался жуткий звук, и длился он бесконечно. «Хватит!» — крикнула я. «Выключай! Она там!» Звук стих. Как я и думала, Кьяра рыдала. «Милая, маленькая моя, не плачь!» Я до крови прикусила указательный палец, чтобы не разрыдаться вместе с моей девочкой. Занька, скоро все кончится. Это чуть-чуть рычание, и все... Рычание?» Сквозь слезы проговорила она. «Там лев?» «Нет, там не лев, там...» «У меня замкнуло в мозгах, я ничего не могла придумать». «Слушай», — сердито сказал Фокс, — «чего ты ей голову морочишь? Она же не маленькая, скажи ей, как есть». «Не маленькая, ей еще трех нет». Фу! сплюнул он. «Ну ты, нянька, только сюсюкать можешь». «Эй, Киара, слышишь меня?» «Да», — прорыдала она. «Ты мой папа?» «Да нет, меня зовут дядя, ну, в смысле просто Рома, поняла? У меня тут дверь, ту, дрель, так вот, она такая, жужжит». «Я слышала, я боюсь, я к маме хочу». «Мамы нет», — сказал Фокс. «Да блин, правда, Руб, чуть не заплакала я, она же сейчас...» Яра действительно разрыдалась еще громче. Фокс поморщился. «Зато есть Лиза, к Лизе ты хочешь?» — крикнул он. Да! Так вот, сейчас я просверлю дырку и открою дверь, и ты пойдешь к Лизе. Договорились? А чем ты будешь сверлить? Дрелью! Она жужжит, вот так. Фокс включил дрель и тут же выключил. Страшно. Да, страшно, согласился Фокс. Но это просто инструмент. Обычный, он не кусается. Инструмент? Как в фиксиках, вспомнила я. Помнишь, мы смотрели фиксиков? У них микроволновка сломалась. Они ее чинили. Кьяра, помнишь? Да. «А спой!» Фокс посмотрел на меня, я шмыгнула носом. «Лиза! Да, Кьярочка! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет!» Затянула я, и малышка стала подпевать. «Так, фиксики!» — сказал Фокс. «Врубаю, готовы?» Когда он выключил дрель на этот раз, яра все пела. Фокс сходил за отверткой и принялся ковырять дырку в двери. «А ты какой фиксик?» — спросила Кьяра. «Я синий, а ты?» — сказала я. «Я зеленый, а Рома? Он какой?» — Фокс фыркнул «Фиолетовые елки», — сказал он. «Так, тетки, приготовились, сверлю». Он сверлил, останавливался, ковырял отверткой, снова сверлил, а потом вдруг — чпынь! Он стукнул отверткой по собачке, отжал ее, схватился за ручку, повернул. «Кьяра!» — крикнула я, бросаясь в ванную. Конечно, она стояла босиком, на ледяном кафельном полу, мокрая, как лягушка, замерзшая, с распухшим от слез носом и красными точками по всему лбу. «Глупая девочка, глупая! Зачем ты заперлась?» Я сдернула с батареи махровое полотенце, завернула ее, подхватила и, наконец, прижала к себе. И заплакала сама, уткнувшись в пахнущее лимонным гелем для душа полотенце. «Это вам! У Кьярки есть удивительная привычка!» Она любит на улице наломать веточек, собрать их в букет и отлавливать ни в чем не повинных прохожих, перегораживать им дорогу, буквально бросаться под ноги, протягивать людям букеты с умильной улыбкой и бормотать «Это вам!». Поначалу мне это очень нравилось. Добрая, думала я, девочка у меня растет, потом стала немного задалбливать, потому что бежишь с ней в магазин, а она со своими ветками». Или бывает, что люди торопятся, она, правда же, под ноги лезет, мешает. Или кто-то не понимает, зачем ему букет сухих веток, возможно, еще и описанный собаками. Или бывают люди, с которыми мне совсем не хочется сводить к яру, Вот алкоголики перед церковью, или какие-то непонятные дядьки в дутых куртках возле речки. А она же всем дарит букеты, без разбора. Один раз мы шли с ней мимо жуткого нищего, вообще без носа, грязного, ужасно. Вижу, к ярко уже подбирается к нему с букетом. «Отойди!» — говорю ей. «От дяди!» — не надо к нему. «Почему?» «Просто послушайся!» — огрызнулась я. Проходим мимо, а нищий вдруг подскакивает и трогает меня за плечо. Меня передергивает от страха, а он мне улыбается и говорит. «Ты молодец! Вот такая у тебя девчонка!» — показывает большой палец. Когда она с братом ходит, то всегда мне букеты дарит. Это я к чему все? Когда я выволокла Кьяру из ванной, нечаянно толкнув Фокса, который все разглядывал дырку в двери, то к нам позвонили, а потом вошел дядька в черной куртке и черной кепке с ящичком, похожей на какого-то киллера. «Ой», — сказала я. Дядька мигом оценил взглядом меня, ярку Фокса на коленях с отверткой, дрель на полу, удлинитель и, конечно, открытую дверь. «А позвонить сложно было», — сердито сказал он. «У вас было занято?» — неуверенно сказал Фокс. заложенный вызов — пятьсот рублей», — хмуро сказал киллер. Поставил свой чемоданчик на пол. Мне подумалось, что в нем и правда пистолет. «Сейчас», — сказала я. Отнесла к Яру в комнату, посадила на кровать. Заглянула в комод, в шкаф. Дома не было денег. Даже пятисот рублей. Мама утром уехала, забрала все, чтобы пойти в магазин для папы. Фокс сказал, что с деньгами напряжёнка. Надо зайти к соседям. Я снова вышла в прихожую. Дядька сидел на стуле и разглядывал дырку вместе с Фоксом. «Всё! Дверь-то тютю! сказал он. «Новую надо ставить. Вот чего полез, а?» «У нас там ребёнок был», — Мура сказал Фокс. Элиза. В смысле, мы оба испугались, что она утонет. Она ж воду включила». — сказал дядька. «А чего не позвонили-то?» «Так сверлили», — сказал Фокс. «Мы ж только что закончили». А, повторил дядька. Почесал нос. «Я сейчас», — сказал я. «Пойду спрошу у соседей». Тут в коридор вышло маленькое привидение в белом махровом полотенце и босиком прямо на холодном клеенчатом полу и протянуло дядьке букет из карандашей. Ирке этот букет какой-то ученик подарил. То-то она обрадуется, что мы его сперли. «Это вам». «Мне?» — опешил дядька и совсем как в старом советском мультике спросил. — А за что? — Просто так, — ответила я тоже, как в мультике. — Извините, — добавил Фокс, — надо было вам сразу позвонить. — Вот! — сказал дядька, подняв вверх палец. — Я у вас почему деньги затребовал? — Потому что вы даже и попытки не сделали извиниться. — Ладно, живите. Пошел я. «Да просто не успели», — заспорил было Фокс, но я схватила его за руку. «Извините», — повторила я, — «большое спасибо, что быстро приехали. Если бы она воду не включила, мы бы вас дождались, обязательно». «Это вам», — повторила Кьяра, протягивая букет. И дядька, наконец, взял его и сказал. «Ну, коза-дереза, больше не запирайся!» И пошел. А я бросилась Фоксу на шею. «Что у вас тут случилось?» — послышался голос Андрюхи. Фокс разжал мои руки... Он покраснел. В самом деле, просто жутко покраснел. — Да вон! — буркнул он. — Твоя сестра заперлась в Лискиной ванной. Я чуть дрель отцову не сломал. — Да ты что! — удивился Андрюха, проходя ко мне в квартиру. — Ого! Круто ты просверлил! Они сели на корточки и стали обсуждать что-то техническое. Я потащила к Ярку переодеваться, но сама прислушивалась к разговору мальчишек. — Ну что? — сказал, наконец, Фокс. — Решил к нам? — Да я бы, может, и решил, — начал Андрюха. Я прислушалась. Что он изобретет на этот раз? Лучше бы ему правду сказать. Не хочу я к вам, вы дураки. Ну или без дураков просто не хочу. Если боится, я могу это сказать. Я Фокса теперь не боюсь однозначно. Но Андрюха сказал другое. Ну, я того. Валю сейчас в другое место. Переезжаем, короче. А куда? — спросил Фокс. И я мысленно. В Италию, — ответил Андрюха. Мать замуж за итальянца выходит. Слышишь, Лиска? Он ей вчера ночью наконец-то предложение сделал». «Что, правда?» – поразилась я. «Не думала, что он». «Вот и я тоже. А он все, втерился. Уже дату свадьбы назначили. На конец апреля. Так быстро не женят, но у Фридерика какие-то знакомые нашлись, которые все организовали. И мы типа к нему все едем жить». «Круто!» – хмыкнул Фокс. «Везух тебе». «Так ты когда едешь? В апреле?» «Давай к нам вечером приходи». «Не могу». Запинаясь, сказал Андрюха. — Я тут Макаровым должен помочь. Лизина мама просила. Это была наглая ложь. Я оцепенела просто. Мама никогда его ни о чем не просила, ни разу в жизни. Что он плетет, а главное, зачем? Сказать правду элементарно. Я к вам не хочу. Все. Фокс нормальный, он поймет. Но у Андрюхи опять сделалось такое лицо, как когда он принес журнал. Я посмотрел на него долгим взглядом. Но не стала уличать во лжи. Я подумала, мне, может, и легко было бы сказать Фоксу правду, но вправе ли я требовать этого от Андрюхи? «Да», — сказала я, — «он нам помогает». «Ну, как знаете», — отмахнулся Фокс. «Спасибо», — сказал Андрюха, — «что сестру вытащил». Фокс пожал плечами, а Кьяра залезла к Андрюхе на руки и обняла его за шею. А я, не отрываясь, смотрела на мою любимую девочку. Только что до меня дошло, что ее, кажется, собираются увезти в апреле далеко-далеко.